Третье. Как сэкономить время, работая с коллективом. 7 похитителей времени в коллективе. Ничто не занимает у вас столько времени, как общение с окружающими. Даже работающие в технической сфере могут общаться с товарищами по работе 75% рабочего времени. Если вы сделаете это общение на работе более эффективным, то сможете повысить количественные и качественные показатели своей работы. Самый злобный похититель времени и враг общения – непонимание. Оно ведет к озлобленности, замешательству, нервозности. Вам потребуется много времени, чтобы все прояснить, прийти в себя и снова приступить к работе. И помните, что 85% вашего отношения к жизни зависит от ваших отношений с окружающими. Непонимание в отношениях – главный растрачек времени и вашей энергии. Во-вторых, недопонимание на работе часто служит причиной тому, что вы работаете не на нужном месте, не над нужным заданием, часто не на ту компанию и не должным образом. Самый большой стресс мы испытываем, когда не понимаем суть работы или когда не находим понимания с начальством. Самая распространенная жалоба среди подчиненных – незнание того, что от них ожидается, непонимание своих обязанностей. Третий растрачек времени – плохое распределение заданий. Неудачное распределение работы, независимо от того, распределяете ее вы или сами получаете указания, приводит к совершению ошибок в выполнении задач. В конечном итоге и начальник, и подчиненный придут в полное замешательство, так как все задание может сорваться». Известно, что каждый может превосходно справиться с тем, что он умеет, к чему он склонен. Плохое распределение заданий приводит к тому, что даже самые талантливые и способные сотрудники не справляются с заданием вовремя и качественно, потому что это для них. Большой стресс. Четвертый растратчик времени – неясно определенные обязанности и сферы ответственности, когда непонятно, кто что должен делать, к какому сроку и что является эталоном качества. Я очень часто задаю на семинарах по управлению вопрос, сколько подчиненных точно знают, что от них ожидается, что они должны выполнить и в каком порядке. Большинство руководителей признаются, что их подчиненные этого не знают. Пятый растратчик времени – недостаточный объем информации или знаний, который приводит к неверным предположениям и умозаключениям. Мы довольно часто делаем ошибочные выводы просто потому, что не обладаем достаточной информацией. Шестой растратчик времени – бесцельные собрания, встречи без повестки дня и без определенных временных рамок. Собрания, которые так и не приводят к принятию решения, на которых обсуждается что-то никому непонятное. Седьмой растратчик времени – неэффективное общение на важные темы и предметы, которые оказывают серьезное влияние на профессиональную деятельность или личную жизнь человека. Происходит оно по причине незнания истинного положения вещей в данной области. Известно, что два главных мотиватора на работе – это полная осведомленность, информированность о делах компании и четкое представление своих обязанностей. 84% исполнительных директоров разных компаний соглашаются с тем, что успех зависит от умения эффективно общаться с коллективом. Почти все преуспевающие деловые люди, политики, руководители компаний добились успеха благодаря своему таланту эффективно общаться с окружающими. Умение общаться с коллективом – ключевой навык в искусстве управления временем, особенно когда мы имеем дело с постановкой целей и поручением задач и распределением обязанностей. Следуйте золотому правилу – никогда не предполагайте, что другие вас понимают. Не будьте в этом уверены до тех пор, пока они не перескажут вашу мысль своими словами. Не предполагайте, что вы все поняли, если не можете сами пересказать все своими словами. Есть поговорка, что мы понимаем настолько, насколько можем пересказать идею. Есть еще одно правило общения с окружающими. Сначала старайтесь понять, потом старайтесь, чтобы вас поняли. Многие переворачивают это правило задом наперед. Они настолько сосредоточены на том, чтобы поняли их, что никогда не пытаются понять окружающих. Сначала постарайтесь понять другого, сосредоточьте внимание на том, о чем он говорит, Только после этого ясно донесите до него свою идею.